И Майкл так разнервничался, что, не дойдя до ярмарки, купил пупса на палочке у какого-то типа, торгующего смешными пуговицами и прочей чепухой. У них громадное колесо обозрения, я такого никогда не видела. Кей Боб Бенсон купила белую деревянную каску с наклеенными на нее блестяшками. Там были аттракционы. Гусеница с бело-зеленым парусиновым верхом, который закрывается, когда ты садишься, чертово колесо, Врезающиеся машинки. Майкл мечтал на них покататься, и гигантская карусель, и на каждом аттракционе играла своя музыка. Миссис Дот заставила всех нас держаться вместе и посетить выставку, прежде чем мы разбежимся по аттракционам. Я купила кукурузную собаку, и мы отправились в большой амбар с коровами, овцами, свиньями, у некоторых повязаны ленты с медалями и написаны, где они их завоевали. После них следовала выставка тракторов компании John Deere и фермерского оборудования, на которое мне было совершенно наплевать. А воняло там и вовсе неописуемо. Потом мы пошли в большое здание, где показывали тыкву весом в 12 фунтов и какие-то зверски огромные початки кукурузы. Там продавали банки с вареньем, желе огурцами и крошечными кукурузными початками, и много самодельной одежды из магазинов домоводства со всего округа. Надеюсь, смерть меня не застанет в такой одежде. Я себе покупаю вещи в универсаме Elwood. Многие церкви нашили лоскутных одеял, но мне больше приглянулось электрическое. Мы посмотрели выставку рисунков каких-то школьников. Ничего кошмарней в жизни не видала, а потом перешли к сочинениям. Я поискала своё, но его не было. Победило сочинение какого-то типа из Локслея. Оно называлось: "Когда я вырасту, я хочу быть хорошим американцем". Ха, а кто не хочет? Я уже изнывала. Хотелось покататься на аттракционах, выиграть какой-нибудь приз. Майкл тоже. Наконец, когда миссис Дот добралась до секции садоводства, у нас появился шанс. Её конкурсная работа "Магия болот" получила ленточку. Но я лично не увидела там никакой магии, обыкновенное чучело утки, сидящей в каких-то водорослях. Она так увлечённо рассказывала о своей работе, что мы с Майклом смогли незаметно улезнуть и побежали на ярмарку. Первым делом мы купили себе по шляпе, на которых женщина прямо при тебе вышивала твоё имя любым цветом. Я купила чёрную шляпу с надписью Daisy Fay розовыми нитками. Майкл выбрал красную, а нитки фиолетовые, полнейшая безвкусица. Мы покатались на сталкивающихся машинках, Безумный Майкл врезался во всех подряд. Какие-то ребята разозлились и в отместку врезались в нас. И я чуть не выбила зуб о яблоко в карамели, которое как раз собралась куснуть. Один у меня уже отколот, и второй терять я пока не хочу. Мы сделали 6 заходов, пока меня не затошнило. Всё, говорю я, пас. Мужёл не ушёл, сказал, что подождёт, машину получше. Ладно, говорю, встретимся возле чёртова колеса через полчаса и пошла к павильону, где можно попробовать сбить бейсбольным мячом чёрно-белых игрушечных котов. 3 броска за четвертак. Призы часы, радио и лампа с гавайской танцовщицей. Когда включаешь её, юбка колышется вверх-вниз. Я потратила 5 долларов, пытаясь выиграть для миссис Андре вот эту лампу. Но так и не смогла сбить больше двух котов подряд. Эти мячи были недостаточно тяжёлые, если вы меня спросите, потому что бросаю-то я отлично. Наконец я сдалась и пошла в следующий павильон, где в небольшой бодейке плавали жёлтые пластмассовые утята. Можно было выловить из воды утёнка, хозяин посмотрит на номер, написанный у него на брюхе, и скажет, какой ты выиграла приз. Я там долго стояла, смотрела, но никто ничего стоящего не выиграл. Он всегда доставал из-под стойки какую-нибудь ерунду, вроде медной трубы или резинового паука. Так что это я решила пропустить. Как раз подошло время встречаться с Майклом у Чёртова колеса, но он на 20 минут опоздал. Пришёл он с верным мусбургером. Мы втроём покатались на Чёртовом колесе и слезли с него очень вовремя, потому что одна девочка дождалась, когда окажется на самом верху, и оттуда её на всех сташнило. Ещё мы покатались на гусенице и на безумной мышке. Майкл то и дело тягал по горсти воздушной кукурузы из коробок малышей, когда их родители отворачивались. Слышали бы вы, как мелюзга орала, но Майкл оказывался уже далеко. Там показывали ягнёнка с двумя головами в стеклянной банке, но я считаю, что он резиновый жулики они. Мы посмотрели на толстого человека, но только зря деньги потратили. Мы с Майклом пришли к выводу, что Джейси Легур был толще, но Вернан сказал, что толстяк классный.